Глава шестая Эпиграфы «Я думал о тебе и о России». Батюшков Вяземскому, 17 мая 1814 года, Париж. «Я хочу наездничать, хочу, как Бонапарт, попрать все, что кидается мне под ноги, Вяземской Тургеневу». 3 июля 1822 года, Остафьева. Паломничество Батюшкова к Тихвинской иконе, исповедальное письмо, нечто о поэте и поэзии, чистота жизни как залог чистоты слога, осмодей, заземление Жуковского, послание Батюшкову «Немедленно удалиться в монастырь», «Крест». Важнейший документ для понимания послевоенных отношений двух поэтов Исповедальное письмо Батюшкова, написанное во второй половине марта 1815 года На Страстной неделе, после паломничества к Тихвинской иконе Божьей Матери Тихвинская Богоматерь особо почиталась в доме Батюшковых Ее древний образ в Серебряной Ризе сначала был в Дедовом доме в Даниловском а после замужества сестры поэта Елизаветы Николаевны перешел в ее Вологодский дом. Кажется, в дни паломничества в Тихвинской Богородичной успенский Мужской Монастырь батюшков ясно почувствовал, где та спасительная пристань, которую он так долго искал. Ах, если бы ему потом дали продолжить этот путь! Тогда и душевная болезнь, возможно, не охватила бы его такими железными тисками. Во всяком случае, она, быть может, не стала бы катастрофой. Итак, батюшка в Вяземскому за несколько дней до Пасхи. «Ни одно из твоих писем меня так сильно не радовало, как последнее». Я вижу в нем явное свидетельство твоего дружества и твоего редкого сердца, которое для нас, друзей твоих, есть сокровище неоценимое. Я замедлил отвечать тебе, потому что был на несколько дней в отсутствии. Я ездил с моей теткой в Тихвин на Богомолье, но все твои упреки несправедливы. Горесть моего сердца немечтательная». С пылкостью лет у меня, по крайней мере, исчезла и пристрастие ко всему блестящему, и я желал бы быть полезным и обществу, и самому себе. И я еще повторю, стихи ни к чему не ведут. Далее. Испытав многое, узнав цену и вещам, и людям, виноват ли я, мой друг, если многие вещи утратили для меня цену свою? Но ты говоришь... «Не писать, не жить поэту. Справедливо». «Но что писать? Без сделки? Нет». «Писать что-нибудь важное не для минутного успеха, а для себя». «Ничего не печатать для приобретения известности». «Иметь свыше цель, славу». «Обмануться? Так и быть». «Но обмануться славно». «Писать для себя, pour soulager son cœur». Для облегчения своего сердца. Успехов просит ум, а сердце счастья просит. сии маленькие успехи не ведут к счастью. Они преграды к нему напротив того. Мы это знаем, милый друг, знаем по опыту. Меня все мучит. Даже самая известность — вооружаться против тех, которые оскорбляют вкус Не есть большая вина, но горе тому, кто занимается единственно теми, которые оскорбляют вкусы наше суетное самолюбие, если бы мне предложил какой-нибудь гений все остроумие и всю славу Вольтера, отказ. Выслушай свое сердце в молчании и страстей, и ты со мною согласишься. В противном случае я тебя не уважаю. Так, надобно переменить напеременить род жизни». Благодаря Богу я уже во многом успел стараться укротить маленькие страсти, успокоить ум и устремить его на предметы достойные человека. Я подкреплю мои замечания словами добродетельного Роленя. Прочитай страницы 90-ю, 91-ю, 92-ю «Овр комплет де Ролен а Пари», «Полное собрание сочинений Ролена, изданное в Париже», Письмо его к Жанну Батисту Руссо. «Я не осмелился бы взять на себя сделать такой упрек твоей совести, если бы большая часть получений Роленя не относилась прямо ко мне. Лучший ответ нашим врагам и врагам вкуса — молчание. И это спокойствие душевное, которое бывает наградою хорошего поведения и спокойной совести». «Вот мое признание». Прибавь к этому, что маленькие страсти, маленькие успехи в обществе и в кругу маленьких людей, которых мы не любим, не уважаем, маленькие стихи и мелочи, недостойны мужа, делают и ум мелким, беспокойным. Успехов просит ум, а сердце счастья просит. Но пусть ум просит великих успехов. А сердце счастья, если не найдет его здесь, где всё минутно, то не потеряет право найти его там, где все вечно и постоянно. Ты же счастливец! «Сокрой себя на месяц или на два, перемени образ жизни своей, читай полезное, будь полезен другим, сотвори себя снова, и тогда, если не оправдаешь моих слов, то я позволю тебе сказать мне, что я начал бредить, иначе в шуму страстей твоих и этого мелкого суетного самолюбия и этих хладных удовольствий тебя недостойных, я тебе не поверю, мы возмужали» опытности прибавилось чего недостает нам уважение к себе сядем наряду с людьми сядем выше недостойных если мы избрали словесность то оставим в ней не одни цветы плоды а в обществе имя честного человека во всей простоте самого слова такое имя лучше всех титулов на краже парля редикюль не бойтесь смешного Для человека с твоим умом его не существует. У тебя всё, кроме постоянства и характера, без которых нет ничего совершенного. Постоянство и внимание — вот рычаг ума человеческого. А характер? Смейся. У меня есть свой характер. Я это испытал на днях. Я умею подбирать в бурю парусы моего воображения. Слава Богу, и этого довольно. На нынешнее время. Вперед будет лучше. Тот уже много сделал на поприще нравственности. Кто хотел что-нибудь сделать. Дикси, я все сказал. Примечание. Батюшка в сочинении в двух томах. Том второй Москва, 1989 год. Страница 323-325. «Дикси, я все сказал. Латинский». Конец примечания. В стихах к другу, посвященных Вяземскому, он выразит те же мысли и чувства, но уже с какой-то кристальной морозной ясностью. Скажи, мудрец молодой, что прочно на земле, где постоянно жизни счастье? Мы область призраков обманчивых прошли, Мы пили чашу сладострастия, но где минутный шум веселья и перов? В вине потопленные чаши? Где мудрость светская сияющих умов? Где твой фалерн и розы наши? Где дом твой, счастье дом? Он в буре бед исчез, и место поросло крапивой, но я узнал его. Я сердце дань принес на прах его красноречивой. И далее в финале. Я страхом вопросил глаз совести моей, И мрак исчез, прозрели вежды, И вера пролила спасительный елей В лампаду чистую надежды. Ко гробу путь мой весь, как солнцем озарен. Ногой надежною ступаю — и с ризы странника, свергая прах и тлен, в мир лучший духом возлетаю. В эту же пору Батюшков написал статью «Нечто о поэте и поэзии», которую Вяземский вскоре мог прочитать в Вестнике Европы. Петр Андреевич с его умом и проницательностью не мог не почувствовать, что Батюшков обращается в этом монологе не только к себе, к своему сердцу, Но к нему, к Вяземскову, «Живи, как пишешь, опиши, как живешь, иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы. Итак, уединись от общества, окружи себя природою». В сельской, посреди грубых, неиспорченных нравов, читай историю времен протекших, получайся в печальных летописях мира, узнавай человека и страсти его, но исполнись любви и благоволения. Примечание. Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год. Страницы 22-23. Конец примечания. Никакая сильная и добрая мысль, пусть даже выраженная в частном письме, не исчезает бесследно. В 1827 году заветные размышления Батюшкова отзовутся в мировоззренческой программе молодого философа Ивана Киреевского. Мы изящное соединим с нравственностью и чистоту жизни возвысим над чистотою слога. В 1815 году князь Петр Андреевич не принял горестных рассуждений батюшкова, не оценил ни покаянного тона письма, ни наставлений, выраженных столь деликатно. Возможно, прочитав о том, что маленькие страсти, маленькие успехи в обществе и в кругу маленьких людей, маленькие стихи и мелочи недостойны мужа, Вяземский просто обиделся и, так сказать, затаился. Такое полное непонимание было вызвано не только тем, что Батюшков был старше Вяземского на пять лет и две войны, но и стереотипами рационалистического восприятия и воспитания. «Много перебывало при мне французов, немцев, англичан», вспоминал Петр Андреевич, «о русских наставниках и думать было нечего». Вяземский с каким-то удвоенным азартом продолжал проповедовать друзьям свое незамысловатое эпикурейство, играя в осмодея еще до того, как получит это прозвище в Арзамасе. В 1817 году князь посвятил Константину Николаевичу послание, в котором предлагал вернуться из сельского уединения к светской жизни, к эротической музе, к легкости бытия. Вяземский отказывался верить в то, что для батюшкова возврата к этой легкости уже быть не могло. Искренне желая избавить батюшкова от меланхолии, Петр Андреевич, очевидно, даже не догадывался, что, обращаясь к другу, «Певец любви, поэт игривый и граций баловин счастливый, он причиняет ему боль. А уж стыдить батюшкова вовсе не стоило». «Стыдись!» Тебе ли жить в полях? тыль будешь в праздности постылой в деревне тратить век унылый, как в келье дремлющий монах? Через семь лет батюшков отправит Александру Первому письмо следующего содержания. — Ваше императорское величество, всемилостивейший государь, поставляю долгом прибегнуть к вашему императорскому величеству с всеподлиннейшей просьбою, которая заключается в том, чтобы вы, государь император, позволили мне немедленно удалиться в монастырь на Белое озеро или в Соловецкой. Примечание. Батюшков. Сочинение в двух томах. Том 2. Москва, 1989 год. Страница 584 конец примечания. Когда в 1818 году Батюшков поехал в Италию, он поначалу собирался заехать в Варшаву к Вяземскому и даже просил приготовить ему конурку, но потом Батюшкову расхотелось встречаться с Вяземским, и он проехал мимо. Петр Андреевич обиделся и в своих письмах стал называть Константина Николаевича «этот Батюшков». Споткнувшись на батюшка Вязинский, взялся за целомудренного Жуковского, который после 1812 года оставался неисправимым мечтателем. Василию Андреевичу в ту пору хотелось основать что-то вроде поэтического княжества, острова друзей среди бурного житейского моря. Поразительно, с кем он по-детски восторженно делился этой мечтой. С Воейковым, А.Ф., который вскоре жестоко обманет его доверие и принесет ему так много горя. — Не заводя партий, — писал Жуковский Воейкову, — мы должны быть стеснены в маленький кружок. Вяземский, батюшков, я, ты, Уваров, Плещеев, Тургенев должны быть под одним знаменем — простоты и здравого вкуса. Забыл важного и весьма важного человека Дашкова. «Брат, брат, вообрази нашу суринамскую жизнь, вообрази наш тесный союз, наше спокойствие, основанное на душевной тишине и озаренное душевными радостями, вообрази труд постоянный и полезный, не рассеянный светским шумом, но делимый и награждаемый в тесном круге самыми лучшими людьми. Мы трудимся вместе, вместе располагаем, утверждаем свое счастье и служим друг другу подпорую и в горе» примечание. Жуковский, письма, Русский архив, 1900 год, номер 9 страницы 26-27. Конец примечания. Тем временем Вяземский ищет союзников для осуществления своих планов, с той же шутливых, сколи искусительных, и пишет Александру Ивановичу Тургеневу «Нельзя долго жить в мечтательном мире, И не надобно забывать, что мы, хотя и одарены бессмертную душою, но все-таки немного причастны скотству, а может быть и очень. Жуковский же пренебрегает вовсе скотством. Это гибельно. Свинью можно держать в опрятном хлеве, но чтобы она была и здорова, и дородна, надо бы на ней позволять валяться иногда в грязи и питаться навозом. Примечание. Остафьевский архив князей Вяземских, том 1, переписка князя Вяземского с Тургеневым, 1812-1819 годы, Санкт-Петербург, 1899 год, страница 14, конец примечания. Желание, что называется, заземлить Жуковского не оставляет Вяземского на протяжении нескольких лет. Вот 15 марта 1821 года он пишет Василию Андреевичу «Добрый мечтатель, полно тебе нежиться на облаках, спустись на землю». «Говорю тебе искренне и от души, ибо беспрестанно думаю о тебе и дрожу за тебя. Повторяю еще, что этот страх не в ущерб уважения моего к тебе, ибо я уверен в непреклонность твоей совести. Но мне больно видеть воображение твое, зараженное каким-то дворцовым романтизмом. Как ни делай, но в атмосфере тебя окружающей не можешь ты ясно видеть предметы, и многие чувства в тебе усыплены». «Зачем мне разнообразить круга твоих впечатлений?» Пройдет полвека. Уйдет вечность Жуковский, и Пётр Андреевич вдруг почувствует, что именно он, Жуковский, был для него одним из самых близких и дорогих людей на свете. Узнав о том, что в Белеве сохранился ветхий дом, в котором некогда жил Василий Андреевич, Вяземский обращается в Министерство народного просвещения с просьбой о приобретении этого дома в ведении министерства и предложением устроить в нем народное училище в память Жуковского, он берется собрать средства на приобретение и ремонт этого дома». 23 ноября 1868 года Вяземский пишет редактору Русского архива Бартеневу П.И. «Мне хотелось бы напечатать статью Бородино особою книжечкою и пустить в продажу, с тем, чтобы полученные деньги обращены были на покупку дома Жуковского в Белеве. Книга...» скорее брошюра Вяземского воспоминания о 1812 годе, была издана в 1869 году с надписью на титульном листе «Продается на приобретение в городе Белеве для народного училища того дома, который некогда принадлежал Василию Андреевичу». На дворе была нигилистическая эпоха, Молодежь с откровенным равнодушием, если не враждебностью, относилась и к Вяземскому, и к памяти Жуковского, поэтому и десять лет спустя после издания брошюры тираж ее пылился в книжных лавках. И все-таки усилиями Вяземского осенью 1872 года двуклассное народное училище имени Жуковского было открыто в Белеве на Ершовской улице. К Вяземскому в полной мере можно отнести одну из мыслей Николая Ивановича Гнедича из его записных книжек. Два предмета оживают в сердце человека при старости его — Отечество и Вера. Как бы они ни были умешивлены в молодости, но рано или поздно воскресают. Примечание. Тихонов. Николай Иванович Гнедич.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 Отдав дань многим страстям и пережив неисчислимые скорби, из семи детей шесть умерли в детстве или молодости, пётр Андреевич Вязинский явил редкое мужество говорить о своей жизни с покаянием и болью. Я к старости дошел путем родных могил. Я пережил детей, друзей я схоронил. Талант, который был мне дан для приращения, Оставил праздным я на жертву нераденья. Где воли торжество? Благих трудов начало? Как много праздных дум, А подвигов как мало. Я жизни таинства и смысла не постиг. Я не сумел нести святых ее верик, И крест, неспосланный мне свыше мудрой волей, Как воину Харуквь дается в ратном поле, безумное грешно, чтобы вольней идти, Снимая слабых плеч, бросал я на пути, Но догонял меня крест сношею суровой, Прочитав в Русском архиве письма Батюшкова, Вяземский напишет редактору. Другие будут читать эти письма, а я их слушаю. В них слышится мне знакомый дружественный голос. На него как будто отзываются и другие сочувственные голоса. В письмах Батюшкова находятся звездочки эти звездочки в печати то же, что маски, лицам которым предоставляется сохранять инкогнито, восстановление имени моего на место загадочных звездочек, нужно и для истории и литературы нашей. Оно хорошо объяснит и выставит на показ, какие были в то время литературные и литераторские отношения, особенно в нашем кружке». Мы любили и уважали друг друга, потому что без уважения не может быть настоящей истинной дружбы, но мы и судили друг друга беспристрастно и строго, не по одной литературной деятельности, но и вообще. В этой нелицеприятной независимой дружбе и была сила и прелесть нашей связи, нашего нравственного братства, Примечание. Жуковский. Воспоминаниях современников. Москва, 1999 год. Страницы 188-189. Конец примечания.